Глава 24. Рдзение Твердов, Месяц, Березень. Чем дальше дорога уходила на запад, тем оживлённее становились просёлки. В округе от Твердова было многолюдно, но уже поползли тревожные слухи. Твари Нави нападали на людей. Как только король прогнал охотников, так и началось. Пожаловался сапожник, чинивший обувь Горицы. «Без них нам не справиться». «Так, может, охотники и на нечисть?» С заговорщическим видом сказала его жена. «Их главный водился с ведьмами». «Что за ерунду ты мелешь?» Сапожник чуть не выронил иглу из рук. Еже с трудом сдержал вздох. Он рад был бы послушать, что происходило в округе, но ему не терпелось вернуться в корчму и поужинать. Они были в пути уже третью седьмицу, двигались медленно, часто мерзли по ночам в неотопленных избах, и в этот день, наконец, собирались переночевать в теплом доме. Ни одна я так считаю», — упрямо произнесла жена сапожника. «Сам подумай. Раз охотники имеют такую власть над духами, значит, могут не только усмирить их, но и заставить напасть на людей». Их главный, который женился обманом на белой лебедушке, знался с ведьмами. Это все знают. Вот охотники мстят за то, что их разоблачили. Глупости! Охотники убивают нечисть. Кого-то убивают, а с кем-то, видать, дружат. Духи никогда такими злыми не были, пока главу охотников не казнили. Это все их работа, точно говорю». Ничего нового сапожника и его жена не говорили. Везде, где бы ни останавливались горицы и ежи, разговоры ходили примерно одинаковые. Ландмейстера Идульфа казнили, охотников изгнали, а госпожа Венцеслава готовилась к свадьбе с принцем Карлом. Весь королевский двор перебрался западнее от Совинов-Твердов. Там, вдали от бывшей Совиной башни, было вроде бы спокойнее но духи Нави свирепствовали и там. Они разоряли деревни, похищали детей, задирали скот, нападали на одиноких путников, и народ бежал из родных мест на восток, в Ратиславию, или на запад, в Твердов, или еще дальше, в Лайтурию. Родзения пустела. «Хочешь верь, хочешь нет?» продолжила жена сапожника. «Только у нас в Твердове все было спокойно, пока охотники не прошли. А с тех пор в замке и началось. «Что началось?» — спросил Ежи. «Малый человек вернулся и, говорят, хочет извести молодую госпожу. Он все ходит вокруг ее покоев, вздыхает. Какой еще малый человек?» Женщина стрельнула в сторону Ежи глазами, улыбнулась с заговорщическим видом. «О, ты не слышал?» — А должен был? — Это же наш малый человек! — Оскорбленно воскликнула женщина. — О нем все знают? — Я не отсюда! — пожал плечами Ежи. В Совине ни о каком малом человеке никогда не слышали. Женщина возмущенно помотала головой, явно не поверив, что кто-нибудь мог не знать об их местном чудище. Малый человек — это дух бы князя Болеслава. Ерунду не мели, осадил ее муж. Это сын водяной княжны. Да с чего бы ему быть ее сыном? А с того, что он маленький, а байстрюк князя умер взрослым. Откуда у ребенка борода? Это не борода. Это его мать в шубу укутала, чтобы не мерз. Он поэтому и ежится постоянно, в реке замерз. Да где ты борода-то и шубы видел? Я же переводил взгляд ту на сапожника на его жену это что какой то дух нави робко спросил он да крикнули одновременно муж с женой да как можно не знать про малого человека да я шо замялся ежи можно я сапоги заберу сапожник придирчиво осмотрел свою работу обрезал нить и отдал ему обувь горицы расплатившись ежи выскочил из лавки точно его преследовали. Создатель, какие же люди бывают злые! Еже замерз, проголодался и устал. Внутри него ворочался черный зверь, алчный до золотой силы, и ужасно хотелось плакать. А его обругали, потому что он не знал какого-то там малого человека, преследующего молодую госпожу. Споткнувшись, он застыл на месте. Чего встала, столоб? Малый человек преследовал молодую госпожу. В Твердов переехала вся Совинская знать, но всегда самой прекрасной, самой желанной, самой восхитительной из них была только одна. Ее часто даже не называли по имени. «Княжна», «Госпожа», «Белая лебедушка». И без имени было ясно, о ком речь. Венцеслава. Развернувшись, еже поспешил назад, Лавочка уже оказалась закрыта, и он застучал кулаками по деревянной двери, отчего вывеска над ней затряслась. «Ты совсем ошалел?» Хозяйка распахнула дверь, держа наперевес кочергу. Узнав же, кочергу она все же опустила. «Мы ужинать сели. Чего надо?» «Какую госпожу преследует малый человек?» Женщина выгнула бровь, ее муж, жуя, выглянул из-за угла. «Шо?» Да, этот пришел, махнула ему рукой женщина. Про нашего малого человека спрашивает. Опять? Значит, действительно ничего не знаешь, с недоверием спросила женщина. Я же помотал головой, мол, совсем ничего не знает. Ладно, проходи. Но борща у меня для тебя нет. Самим бы хватило. Спасибо, я же слегка поклонился. Да зарит создатель ваш путь. «Ох, да проходи уже!» Пахло свеклой, хлебом и гарью. Кажется, печь у хозяев коптила. Трещал весело огонь за заслонкой. Дом сапожника, остывший за день, на ночь протапливали, но еже не спешил снимать шубу. Вид у хозяев был такой хитрый и довольный, что еже стало даже не по себе. Но, кажется, они просто действительно очень гордились своим местным чудищем — Говорили о нем, как о любимом, пусть и чудаковатом ребенке. «В общем, — довольно начала жена, — был у князя незаконно рожденный сын. Другие говорят, — перебил ее муж, — что это был сын молодой княжны. То есть у мужа и жены? — предположил Ежи. Нет, это были разные князь и княжна. Женщина закатила глаза, глубоко вздохнула и продолжила. И было это как раз тогда, когда лайтурцы окружили Твердов и пытались взять крепость осадой. — А это когда было? — спросил Ежи и тут же пожалел об этом, потому что лайтурцы нападали на Твердов так часто, что все уже потеряли счет бесконечным войнам, но хозяева лавки тут же принялись между собой спорить о точном времени. В любом случае жена приложила палец к губам мужа, «Было это давно. Не так уж это важно», — согласился, наконец, ее муж, отстранив руку от арта. «Главное, что люди в крепости голодали и умирали сотнями, и князь уже был готов сдаться». «Тогда сын князя?» — продолжила женщина. «Или молодая княжна?» — добавил ее муж. «Велел замуровать себя в подвале крепости». «Княжна прыгнула из крепости в реку и утопла» а с собой от отчаяния она прихватила сына. «Итак, сын князя или...» Жена поймала взгляд мужа и добавила примирительно. «Сын молодой княжны, но в любом случае это сын князя. Просто непонятно, взрослый это был или ребенок. Стал духом и превратился в малого человека. С тех пор он защищает крепость от чужаков. Поэтому наш Твердов... Никто никогда не смог захватить. Все благодаря ему. У Ежи заболела голова от путаницы. Некоторое время он сидел, пытаясь все осмыслить. «Значит, ваш дух защищает крепость». «Да!» — гордо улыбнулись сапожник с женой. «Он маленький и бородатый?» — уточнил Ежи. «Да!» «А еще он очень сильный и мстительный», — добавила жена и не любит чужаков, на дух не переносит. Может, Ежи и опасался духов Нави и все, что было связано с нечистью, но он успел наслушаться немало баяк от Весняны. Милаш говорил о них реже, но тоже порой делился знаниями, и же был уверен, что «Ваш малый человек домовой?» Сапожник с женой одновременно поморщились. Из чего!» воскликнула жена. «Быть того не может! У нас сильный, могущественный дух! А что может твой домовой?» Однажды он раскидал целое войско лайтурцев. же боялся спорить, поэтому старался перевести разговор. «Так какую госпожу преследует малый человек?» «Будущую нашу королеву, госпожу Венцеславу!» «Как нечто само собой разумеющееся!» — ответил сапожник. Она приехала почти сразу после того, как охотники прошли через Твердов. Говорят, малый человек тут же начал преследовать ее. Вот уж не знаю, почему. Духи часто обижают беременных, а она только-только ребеночка скинула. Жена осенила себя священным знамением. Да поможет ей святая Лаодика. Сапожник неопределенно пожал плечами, вдруг вспомнил про остывающий борщ и принялся усердно и громко хлебать. Некоторое время молча наблюдал за ним, все еще пытаясь собрать мысли в кучку. «Значит, ей нужна помощь», — произнес он негромко. «От малого человека?» — спросила жена сапожника. «Вряд ли тут как-то поможешь. Нужно просто задобрить его. Конечно, он недоволен, что столько чужаков поселилось в Твердове». У нас гороху теперь негде упасть. Зато новьим духом будет чем поживиться. Может, до нас не доберутся, — пробурчал сапожник. Вот ты скажешь! Захохотала его жена, игриво хлопнув по плечу. И правда, пусть сначала лопают совенских. Насто своих, малый человек защитит. Раз он защищает людей, то почему хочет обидеть белую лебедушку? Робко спросил ежи. Да я же говорю, женщина поставила локти на стол и наклонилась ближе к еже, чтобы тот, видимо, лучше понял. Малый человек принимает только своих. Чужаков он не любит. Хорошо, если не убьет белую лебедушку. Ей были дары ему принести, или вовсе уехать из крепости. Какие дары, духу, ты в своем уме! да ее саму тогда охотники еже больше не слушал веселой перебранки супругов коротко он поблагодарил их за рассказ вышел из лавки и пошел обратно к корчме сапожник с женой могли не соглашаться, но еже готов был поклясться малый человек был злым и мстительным домовым духом утром гореца успела сходить на рассветную службу и вернулась еще более взволнованная, чем уходила. «Ох, Ежи, не показывался бы ты им на глаза!» — попросила она. «Уедем ради Создателя куда-нибудь подальше. Есть ведь места, где спокойно». «Почему ты передумала?» «Да я не передумала!» — махнула рукой мать. «Давно уже мне покоя нет. Страшно все-таки. Куда тебе против?» — она заговорила тише. «Нечистой силы! Ты не воин, еже. «Да я знаю, мам!» — пробормотал он нерешительно. Действительность обрушилась на него со всей тяжестью. Какой из него воин? Что за нелепый дорогой наряд он нацепил на себя? Зачем он носил меч, если толком не умел им пользоваться? Ни меха, ни серебряная вышивка. Ничто не могло изменить истинного порядка вещей еже являлся обычным слугой. — В конце концов, ну куда тебе тягаться с нечистью? — продолжила Горица. — Они же тебя задерут, как щенка. — А Венцеславу? — робко возразил Ежи. — А что ее? Малый человек преследует. — У невесты принца достаточно охраны. — фыркнула Горица. — Еже, добавила она шепотом. «Золота у нас достаточно, спасибо Милошу! Уж как-нибудь проживем! Бедствовать не будем!» Постоял и двор, на котором они остановились. Стоял на берегу тасмы. Из низины открывался хороший обзор на старую крепость. Еженевольно пригляделся к черным провалам окон. Точно надеялся заметить белую лебедушку. Это правда, что у нее было много охранников, но среди них не осталось охотников». Смогли бы они совладать с нечистой силой? Подул ветер, и ткань на телеге вздыбилась. Еже пришлось плотнее перевязать ее веревками. Он наморщился, воняло тухлятиной. Это сделал он, Еже, и мор в Лисицке, и неприкрытый страх Здеславы, и мертвая Лисавка, и все разбежавшиеся духи Нави по дороге из Ратиславии в родзению Это все тоже Ежи. Он больше не был просто слугой. Он был сыном чародея, Пусторожденным и проклятым. Он мог убивать создание Нави. «Я пойду», — негромко произнес он. «Что?» «Ежи, умоляю, не придумывай глупостей. Я послушалась тебя сначала, но...» «Я пойду», — упрямо повторил он. «Без меня она не справится» мать схватила его за руку и еже буквально протащил ее на себе по двору хватит на нас смотрят с трудом он взял старую лошадку под устцы лошадь взволнованная криками горец, заупрямилась и попыталась вырваться мам хватит пожалуйста отпусти меня народ у конюшни вправду оборачивался на них наверное е же выглядел жалко Высокий остолоб, которого мать не выпускала со двора. Он покраснел от смущения. «Я уже взрослый! Умрешь ты, взрослый! Ради чего?» «Ради кого?» Он остановился, лошадь радостно вырвалась, заплясав на месте. «Из-за меня погибла Веся!» «Из-за ведьмы!» — поправила мать. «Из-за того, что я доверился этой ведьме! Не спорь! Я...» Меня теперь даже ж боится. Я чудище, мама». Горица хотела возразить, но только открыла рот, как выброшенная на берег рыба. «Я еще хуже, чем чародеи. Я настолько ужасен, что даже они меня боятся. И я должен искупить свою вину. А это единственный возможный способ. Еже, ты хочешь, чтобы Создатель меня отправил в пустошь после смерти?» «Нет, конечно!» Мать испуганно осенила себя священным знамением, подумала и осенила знамением ежи. «Я желаю тебе счастья, и чтобы ты был жив и здоров. Тогда отпусти меня. Я должен искупить свои грехи». Наверное, было жестоко так играть с чувствами матери, но ежа не покривил душой. Он и вправду стал чудищем, Он был противен чародеям, духом и самому себе. Но его уродливая черная душа могла теперь защитить невинного человека от зла. Горица осталась стоять на месте. Я же снова взял лошадь за поводья, потянул на себя, легко поглаживая по голове. — Прости, мам, — протянул он плаксиво, — но я должен... Спотыкаясь, он вывел лошадь со двора. Телега, стуча колесами по неровной заснеженной дороге, медленно поехала по пригорку. Ежи остановили у самых ворот. «Что везёшь?» Подарок для госпожи Венцеславы Белозерской на ее свадьбу. Он заставил себя отвлечься от разглядывания незнакомой крепости и посмотрел на стражников. Те, в свою очередь, рассматривали его. «Имя?» Он не ответил, Молча развязал поясной кошель и достал оттуда три серебряных монеты. «Загляните в телегу», — сказал он стражникам. Они переглянулись между собой. Один осторожно подкрался, а стрием меча приподнял ткань, которой было прикрыто тело. «Святой Константин!» — воскликнул он и отскочил в сторону. «Ты что, курва, притащил в город?» «Подарок для госпожи Белозерской» упрямо повторил Еже надув губы. «Я же сказал, это то, что ее порадует. Дохлая нечисть — убитая нечисть!» Он с удовольствием наблюдал, как менялись лица стражников. «Я пришел, чтобы предложить свою помощь по защите города», сказал Еже. «Так ты это, охотник?» Один из стражников осмотрел его с недоверием, и Ежа нарочито медленно, Поправил меч. Пусть сражался он им по-прежнему скверно, но держать правильно умел. Да, король мир прогнал всех лайтурцев. Так я не лайтурец. Уверенность в собственных словах и делах начала его покидать. Он занервничал, протянул руку, схватил ближайшего стражника и всучил ему монеты. «Возьмите, пропустите меня в замок». Я должен поговорить с госпожой Венцеславой. — А чего это с ней? — Охотнику лучше пойти к принцу или в тихую стражу, — предложил стражник, но монеты взял. — Мне надо к госпоже Венцеславе. Она знает меня. Я уже помогал ей, когда ее муж связался с ведьмами, — произнес он с каменным лицом. Стражник удивленно присвистнул. — Так это ты его разоблачил? Ежа растерянно потряс головой, что можно было одинаково принять как за согласие, так и за возражение. Стражник забрал одну из монет, незаметно спрятал в рукав. — Мы тебя и не заметили, — сказал он. Простодушная улыбка чуть не расплылась на лице ежи. Он натянул капюшон ниже на лоб и повел лошадь вперед по подвесному мосту. Крепость Твердов была совсем небольшой. Стены в некоторых местах обвалились, а каналы заросли кустарником. Ежев всерьез испугался, что мост под его телегой обвалится. Так сильно он покачивался, но остальные люди и всадники двигались уверенно и не обращали внимания на то, как доски прогибались под колесами и копытами. Мимо прошли люди из «Королевской стражи», Еже спрятал лицо, опасаясь быть узнанным, и сам себя одернул, расправил плечи. Он не должен больше вести себя как сын кухарки. Все должны понять, что отныне он один может бороться с духами. Один во всей рдзении. Во дворе крепости было привычно шумно и людно, совсем как в Совине. Еже остановил повозку недалеко от конюшин и подозвал мальчишку-конюха. «У тебя найдется, товарищ? Нужно понести вот это». Раньше бы он справился сам, без чужой помощи. Теперь Еже стоило ходить с важным видом, на показ выставляя дорогую одежду и меч на поясе. Поэтому он заплатил мальчишкам. «Только не разворачивайте», — предупредил он. «Если бы они увидели...» какую мерзкую тварь несли в руках, то дали бы деру. Всего год назад я же тоже потерял бы сознание от ужаса. Но теперь создание Нави боялись его больше, чем он их. Внутри крепости оказалось тесно и темно. Твердо встроили давно, еще до того, как стало принято звать мастеров с благословенных островов или из Лайтурии, и потому построили неумело — Ступени оказались слишком высокими, а потолки низкими. Оконные проемы сделали узкими, и коридоры крепости были погружены в полумрак. еже запыхался, пока поднялся к покоям Белозерских. Мальчишки, что тащили следом тяжелую ношу, едва переставляли ноги. — Я к госпоже Венцеславе! — заносчиво объявил еже стражнику на дверях. — Позови ее, служанку Щенсену! Она меня знает». Он положил на рукоять меча руку, чтобы скрыть дрожь, вторую упер в бок и встал с таким гордым видом у двери, точно был самим принцем Карлом. На самом деле ему хотелось упасть на пол и разрыдаться в голос. «Куда он лез? Куда он лез?» «Щенсну?» — переспросил стражник. «Служанку госпожи Венцеславы». Ее не так зовут, — ответил стражник с тупым выражением лица. — А как? — Морыля. А где Щенсна? — растерялся Ежи. Неужели Венцеслава оставила свою верную служанку после всего, что произошло? Краем глаза он заметил, как мальчишки попытались развернуть мешковину и прикрикнул на них, чтобы не смели. — Мне нужно к госпоже Венцеславе он снова полез в кошель на поясе. «Скажи ей, что пришел еже. Стражник недовольно покосился на серебряную монету. Ежи вздохнул и достал еще одну. Обе перекочевали к стражнику в калиту. Тогда он приоткрыл дверь и позвал кого-то. «Передай госпоже Венцеславе, что к ней пришел какой-то еже. Потянулось ожидание. По шее тек пот, Холодный и липкий, как речная гадюка. Наконец дверь приоткрылась, и за нее выглянула молодая женщина. Госпожа Венцеслава велела узнать, кто ее просит. Ежа улыбнулся торжествующе, раздуваясь от гордости и собственной значимости. «Меня зовут Ежи, я охотник на нечисть. У меня есть подарок для госпожи Венцеславы». Проговорил он на одном дыхании. Женщина недоверчиво оглядела его с головы до ног. Госпожа Венцеслава не знает никакого охотника ежи. Но я... Он растерялся, и всю уверенность точно смыли водой. А ей говорили, что я бывший слуга королевского целителя. Женщина прищурилась. Про такого ежи она знает. Что за подарок принес? Проведи меня к ней, тогда и узнаешь. Показывай. Мало ли что ты госпоже тащишь. Не пытай меня, пригрозил Ежи. и служанка сдалась под неожиданным натиском. Пошли! раздраженно позвала она и быстро пошагала впереди, придерживая руками длинные юбки. Но если что, добавила она, оглянувшись, у госпожи такие стражники, что тебе крепко не повезет, вздумай ты ее обидеть или оскорбить. Еже подала знак мальчишкам, и они подхватили обернутую мешковиной тварь, пошли следом. Марыля бежала по коридорам так быстро, что они едва успевали следом. — Я ни за что не причиню вред госпоже Венцеславе! — горячо возмутился ежи. — Ну-ну! — хмыкнула женщина. Стоило служанке остановиться у большой дубовой двери, и сердце у Ежи ушло в пятки. — Госпожа! «К тебе в гости старой знакомой со свадебным подарком!» Звонко воскликнула женщина. «Еще рано для свадебных подарков, Марыля!» Ответил серебристый голосок. Еже не видел ее, но знал, что она улыбалась. «Но я в любое время рада старым друзьям. Пригласи его скорее!» Служанка распахнула дверь, и я же вошел на негнущихся ногах. Все сияло золотом, серебром и огнем, но ярче всех Венцеслава в платье вышитым жемчугом. Только на мгновение она выдала свое удивление и тут же улыбнулась. «Ох, мой друг, как я рада тебя видеть! Что тебя привело в Твердов?» «Я? Я?» же поклонился, и с его головы упала шляпа. Он схватил ее, прижал к груди, выпрямился и раскрыл рот. «А где Щенсна?» Выпалил он в растерянности по лицу Венцеславы пробежала тень. Ее больше нет с нами. чуть склонив голову произнесла она и добавила нетерпеливее. Так с чем ты пришел, дорогой ежи? Винцеслава ждала чего-то в ответ, а ежи закрутился на месте, как ужаленный. Вы он кинулся к мальчишкам. Они бросили ношу на пол, и ежи жестом велел им отойти в сторону. Ты в порядке, мой друг? спросила озадаченно Венцеслава. Что ты принес мне? Я же наклонился, перерезал веревки на мешковине. Вот, сказал он и развернул мертвую Кикимору. Мда, протянул Гжегаш, покрутил головой, рассматривая Кикимору, и снова произнес. Мда! Вот эта похерень пострашнее Длугаша будет. Толстяк загоготал, за что Длугаш пнул его под зад. Впрочем, ничто не могло сбить толстяка с ног. Он даже не пошатнулся. — И что с этой похеренью делать? — сердито спросил Гжегош. — Можно сжечь? — пожал плечами ежи. — А можно скормить толстяку? Он жрет все подряд, — гнусаво произнес Длугаш. Если это и было шуткой, то никто не засмеялся. Воняло Кикимора прескверно. От туши стоило сразу избавиться, но они зачем-то собрались вокруг нее и разглядывали. — Ладно, сделайте что-нибудь с этим, — поморщился Гжегаш. — А ты, Ежи, за мной. Если поначалу у Ежи тряслись колени от одной мысли о встрече с главой тихой стражи, то теперь он вдруг испытал... Удивительное воодушевление. Он снова шел следом за Гжегожем по коридорам крепости, снова стремился к чему-то потаенному, неизведанному и чувствовал себя нужным. Он был нужен Гжегожу в прошлый раз, пусть и только для того, чтобы управлять Венцеславой, скармливая ей нужные знания. Он был нужен теперь, но уже для куда более важных дел. «Как ты это делаешь?» — спросил Гжегож. «Что?» «Как ты убиваешь нечисть?» «На Кикиморе даже ран не было. Кстати, ты уверен, что это Кикимора?» «Ага». Я же шел, почти наступая к Жегожу на пятки. Тот был ниже, и ногами ему приходилось шевелить куда быстрее, чтобы не дать себя обогнать. Мы остановились ночевать в заброшенном доме, а проснулись ночью от того, что на чердаке что-то щелкало. — Щелкало? Она прила пряжу из волос моей матери, обрезала, пока мы спали. — Хорошо, что не загрызла, — хмыкнул гжегош Она потом попыталась. Не знаю, правда, почему она вообще к нам приблизилась. Но, говорят, обычно кикиморы не нападают открыто. Они пакостят. Путают волосы, пряжу, иногда могут душить во сне. «Много ты знаешь о всякой нечисти!» Недоверчиво зыркнул через плечо Жегош. Коридоры в Твердове были узкие, и идти приходилось друг за другом. «Я всю жизнь провел с двумя чародеями», — Виновато улыбнулся Ежи. «Правда, они как раз редко что-либо рассказывали. Была одна девушка, Ротиславка, «Лесная ведьма?» — понимающе сказал Гжегош. «Нет, другая. Очень хорошая девушка». Он невольно впился ногтями в свои ладони. «Она многому меня научила, многое рассказала. Думаю, ей просто нравилось меня пугать, но, оказывается, я что-то запомнил. Например, от полуночницы можно спастись» если рассыпать бусы или зерно. Она начнет собирать. Какая ерунда! Ага. Все выше и выше они поднимались из подземелий в башню крепости. Ветер гудел, гуляя по Твердову. В узких прорезях окон сверкала покрытая льдом река Тасма. У одного из окон же остановился, оперся руками о подоконник. — Голова кружится, — проговорил он. «Это с непривычки», — кивнул Гжегош. «Тут тебе не совен. Там замок был громадный, а этот — похерень какая-то». Зато, говорят, твердов никогда не могли захватить. «Говорят, так что, расскажешь, как ты умудрился убить Кикимору?» «В общем, я же тяжело вздохнул и подался вперед. Морозный воздух обжег легкие. Они больше не болели». Золотая сила, которую он забрал от Кикиморы, а ранее от Лесавки, сделала его удивительно сильным и здоровым. Внизу на дороге к крепости и на берегу Тасмы мельтешили люди. Жизнь шла своим чередом, несмотря на угрозы от лайтурцев, тварей Нави и все беды, что свалились на Нардзению за минувшую зиму. Невозможно было приготовиться к дальнейшему разговору но и оттягивать его больше не имело смысла. Еже нужно было доказать Гжегожу, что без него они не могли справиться. «Меня боятся навьи духи». «Чего?» — Еже послышалось, что Гжегож хрюкнул от смеха. «Меня боятся духи», — повторил ежи. «Тебя?» — глава тихой стражи уже не пытался скрыть веселье. «Тебя? Ты, Еже, конечно... «Не красавец, но вроде и не настолько урод!» Он действительно вдруг хрюкнул от смеха. «О, не могу! Хрен ты кухонный! Нечисть его боится!» Долго еще гжегаш не мог взять себя в руки и хохотал. Я же, поджав губы, наблюдал за ним с долей отчаяния. «Покажи мне малого человека!» — процедил он сквозь зубы. «Что, напугаешь его своей мордой?» Незнакомое черное чувство просыпалось в Еже. Он сжал и разжал кулаки. «Покажи мне малого человека», — велел он. Лицо Гжега же удивленно вытянулось. Холодные глаза посмотрели пристально, пытаясь прочитать Еже точно книгу, но насмешливая улыбка снова расплылась на губах. «Он, поди, уже спрятался от тебя». У ежи задёргался глаз, а по щеке то ли от обиды, то ли от волнения покатилась слеза. «Ох, ладно, сам найду!» Он сорвался с места и побежал наверх. «Говоришь, он на чердаке башни?» Воскликнул он нарочито громко, пытаясь скрыть, как сильно заболело сердце. «Или в подвалах!» — крикнул ему вслед Гжегош. «Он у нас непостоянный». «Шляется туда-сюда». «Ага», — Ежи перешагивал через две ступени. «Эй, Ежи!» — позвал Гжегаш. «Если ты брешешь и не можешь ни хрена сделать с нечистью, то жалеть я тебя не буду». Споткнувшись, Ежи схватился за стену, устоял, обернулся вниз, но глава тихой стражи уже скрылся за одним из бесчисленных поворотов винтовой лестницы. Не стоило ожидать, что Гжегаш простит старую обиду. Да, он намеренно использовал еже, чтобы управлять Венцеславой, но сути это не меняло. Ежи его предал. «Понял», — негромко ответил он, неуверенный, что его услышали. Он хотел добавить что-нибудь еще дерзкое, злое, отчаянное, но промолчал и стал дальше подниматься наверх. Обычно духи разбегались, почувствовав Ежи издалека, но малый человек Твердова обитал в этих стенах не один век и вряд ли когда-то бывал за их пределами. Он не знал, куда бежать. Ежи нашел его в углу на чердаке. Весь день, как только он оказался в Твердове, Ежи ощущал присутствие других духов на конюшнях, в банях и избах. Но ни один из них не был таким древним. Малый человек вовсе не был человеком, по крайней мере, он давно им быть перестал. Он дышал размеренно и шумно, как бык, смотрел спокойно и даже устало, но как когтистыми лапами беспокойно корябал доски на полу. Видеть дымового было странно, обычно духи скрывались от простых людей. Еже до сих пор не привык, что у мир Нави вдруг ему открылся. Еже сам не понимая, зачем, помахал рукой и неловко замер на другом конце чердака. Почему-то убивать малого человека совсем не хотелось. Даже тьма в груди, сытая после недавней кикиморы, осталась равнодушной. За минувшее время еже мало научился понимать собственную силу, но он почувствовал, что малый человек Твердого был удивительно силен. Такой вправду мог остановить войско захватчика. В этом и была цель его существования — защищать крепость. «Меня зовут Ежи». Вдруг зачем-то представился Ежи. Меня прислала госпожа Венцеслава. Дух не пошевелился. Еже засомневался, что он вообще мог понять, человеческую речь. Не так же представлял себя в роли охотника. Убить лесавку у него получилось случайно, а когда на них напала Кикимора, он просто защищался. Никогда он еще никого не убивал намеренно. «Ты?» — промямлил он. «Тебя же звать дедушка, да?» Весь я так называла домовых. Малый человек вдруг склонил голову к левому мохнатому плечу. Он был похож на большого уродливого кота. «Дедушка», — повторил Ежи, — «правильно?» Дух моргнул, сложил лапы на коленях. Большие золотые глаза посмотрели с удивительным пониманием, и Ежи вдруг почувствовал оторопь. «Веся как-то рассказывала о тебе. Ну, не о тебе, а о домовых». Она много о ком из духов рассказывала. Говорила, что я ничего не понимаю. Он усмехнулся, кривя рот. Веси считала, что ты приносишь лад в дом и защищаешь его. Домовой внимательно слушал каждое его слово, а еже все продолжал и продолжал зачем-то рассказывать о весе. Она очень любила вас и домовых, и полевых, и даже полуночницу хотя та пыталась нас сожрать. Я, если честно, не понимаю этого, но Веся вообще всех любила. Она бы расстроилась, узнав, что я хочу тебя убить. Глаза Домового округлились, но он даже не подумал сбежать. То ли он не понял значения слов, то ли смирился со своей судьбой. И она говорила, что дедушка Домовой — это предок рода, который защищает дом, а ты... «Ты, наверное, такой предок, сын князя?» Вряд ли по прошествии долгих веков дух помнил свою прошлую жизнь. Быть может, он действительно сам принес себя в жертву, чтобы защитить твердов. Быть может, его принесли в жертву против собственной воли. В любом случае он защищал крепость много лет и отлично с этим справлялся. Он не заслужил смерти. Если ты защищаешь Твердов от чужаков, то госпожа Венцеслава тебе не враг. Она на самом деле ни в чем не виновата. Ее обманули, как и меня. А если она и сделала, что плохое, то только потому, что не имела выбора. Сбивчиво проговорил Ежи и облизнул потрескавшиеся на морозе губы. Сквозь щели задувал ветер, под крышей тихо курлыкали голуби. Глаза Домового сверкали золотом, словно огоньки свечей, точно пытались убаюкать. «На самом деле, думаю, я могу сдержать себя в руках и не убивать тебя», — прислушавшись к тьме внутри, произнес Ежи. «Только ты должен пообещать, что не обидишь людей в крепости, особенно госпожу Венцеславу. Тогда я тебя не трону». «Договор?» — он выпалил это и прикусил губу. Какой же он дурак! Он пытался вести переговоры с безмозглым духом, с нечистой силой. «Доррррр!» прошуршал ветер по чердаку. Ежа открыл от удивления рот. Неужели ему не показалось? дага га Домовой вдруг вскочил, и пыль взвелась вокруг него столбом. Дух хлопнул лапами и исчез. — Это что же? Он мог в любой миг сбежать, но все равно выслушал ежи? Это что же? Он заключил договор с нечистой силой? Гжегош смотрел на него с нескрываемым разочарованием. — Надо было сразу тебя грохнуть, хлопец, — произнес он. — Честно слово, жалко тебя, но... С нарочитой медлительностью он положил руку на рукоять кинжала. ежи даже попытался убежать. Повернулся к Венцеславе. Она сидела за столом. В стороне лежала свернутая карта. Когда ежи пришел, они с Гжегожем обсуждали что-то. Он успел только услышать «Старгород». Белая лебедушка встала и прошлась по библиотеке от окна к сундукам с книгами и обратно. В крепости все находилось в запустении. Если в Совинском королевском замке книги хранились в большом зале, за ними следили слуги, стирали пыль с каждой полки на высоких шкафах из темного дерева, то в Твердове библиотекой называлась небольшая комнатушка, где вдоль стен стояли кособокие, сбитые неумелым плотником сундуки. Кажется, библиотеку собирал кто-то из бывших хозяев крепости. Много лет в городе правил князь Числав Лисица. Но так как жил он со всей семьей в Совине, то золото, заработанное князем в Твердове, почти все уходило в Совин. Благоустройством крепости никто не занимался. Ковер на полу выглядел чуждо, и я же подозревал, что его привезла с собой из Совина Венцеслава, Так же странно смотрелось и резное кресло, в которое сел Гжегаш, развалившись на подушках. Со времени их последней встречи он стал куда развязнее вести себя в присутствии Венцеславы. Она же была удивительно сосредоточена и даже сурова. «Ты уверен, еже? спросила Венцеслава. «Малый человек недавно пытался задушить меня во сне». «Думаешь, он действительно никого больше не тронет?» Она остановилась у окна, приоткрыла ставни, пропуская свежий воздух и ослепительно белый зимний свет. С подоконника слетел потревоженный голубь. Домовой пообещал, что никого не обидит. Пробубнил ежи. «Могу ли я верить слову нечистого духа?» «Думаю, его надо задобрить». Пожал он плечами. Венцеслава выгнула бровь и в глазах ее появилось нечто совершенно новое, чего он не замечал прежде. «Принести жертву духу Нави? Еже, о чем ты говоришь?» Она осенила себя священным знамением и проговорила тише. «Святая Лаодика, защити нас!» «Не кровавую жертву, а что-нибудь съестное!» же переминался с ноги на ногу, точно желая убежать. Творогу или яиц. Деревенские всегда так делают. Домовой защищает крепость от чужаков. Так покажите ему, что вы друзья и желаете Твердову только добра. Хочешь, чтобы я, будущая королева, уговаривала какого-то духа принять меня? Ежи, тебя отправили убить его, а не подружиться. — Он могущественный дух! — воскликнул Ежи в отчаянии. Его не слушали, и он даже не мог осудить их за это. Еще летом он смеялся над Весей, которая переживала за полуночницу. Местные верят, что он защищает твердов от врагов. Если с ним подружиться, он станет защищать вас. Ведь родственников лисицы в крепости не осталось, правильно? А домовому нужен дом, семья. Резкий громкий хохот прокатился по библиотеке. Гжегош ударил ладонью по подлокотнику кресла. «Предлагаешь усыновить Домового?» «Предлагаю заручиться его поддержкой», — надулся еже. «Мы слишком близко к границе с Лайтурией. Прежде Домовой всегда успешно защищал Твердов. Местные его обожают». На подоконник снова приземлился Голубь, за ним второй. Оба с любопытством заглянули в библиотеку. «Не найдется ли чего-нибудь съестного?» «Местные!» — пробормотала Венцеслава. «Да, я слышала от пары служанок, как они отзывались о малом человеке. Думаю, если мы убьем его, люди будут оскорблены». «Что ж, я же! Она остановилась рядом со столом, руку положила на свернутую карту. Гжегаш медленно поднял глаза, изучая эту тонкую руку, задержал взгляд на лице. «Я доверюсь тебе. В прошлый раз ты мне помог». «Это в какой такой раз?» процедил Гжегаш. Венцеслава не обратила на него внимания. «Можешь остаться на время», решила она. «В округе много куда более злых духов, чем малый человек. Посмотрим, как ты с ними справишься». Но малый человек, или, как ты говоришь, домовой, находится под твоей ответственностью. Присматривай за ним. — Я думаю, — протянул недовольно Гжегаш, что хлопец просто привирает и случайно нашел мертвую Кикимору. — Я не привираю! — возмутился Ежа с такой горячностью, что удивил сам себя. — И могу доказать это на любом духе, но домового мне жалко. — Любопытно! Смог бы еже вытянуть жизнь из Гжегожа? Прежде он никогда даже не задумывался о том, чтобы нанести вред обычному человеку. Но если придется защищаться, сможет ли ежи использовать свое проклятие против главы тихой стражи? Издалека донесся гул колокола, и перепуганные голуби сорвались с подоконника. Гжегош вскочил на ноги и кинулся к окну. Разве колокол! Не звонил совсем недавно, задумчиво спросила Венцеслава. Полдень и вправду минул меньше лучины назад, да и звон был тревожный, он не замолкал. Я же не сдвинулся с места, прикрыл глаза и прислушался к беспокойному голосу, храмового колокола, к реке, протекавшей под стенами крепости, к темноте, что жила внутри него. Внизу, на берегу тасмы, сверкало золото. Горело ярко и звала. Голод внутри сердито заворчал. Неспеша к Гжегожу подошла Венцеслава. «Что случилось?» «Какая-то хрень из реки лезет», — проговорил Гжегож. «Утопленники? Русалки?» «Да хрен знает! Эти твари должны спать зимой. Разве нет?» В один миг он оказался около двери, обернулся и посмотрел на еже. «Ну, хлопец, пойдешь со мной? Проверим твои силы в деле. Научился махать палкой-убивалкой?» Он насмешливо кивнул на меч, висевший на поясе у Ежи. «На самом деле, неловко поежившись, произнес Ежи, меч мне для виду. Я убиваю духов Нави без оружия» и на всякий случай людям лучше держаться от меня подальше». Гжегош старался удержать насмешливое выражение лица, но то, как спокойно произнес это еже, его все-таки покоробило. Он распахнул дверь. «Тогда пошли скорее», — сказал он уже без прежней улыбки. Еже поклонился Венцеславе. «Я скоро вернусь, госпожа», — пообещал он и быстро направился к лестнице. Сразу с несколькими духами он еще не встречался, но это была отличная возможность доказать свою пользу будущей королеве».